Глава сорок вторая. «Что это значит?» Три коротких слова. Все, что удалось из себя выжить, выдохнуть из последних сил. Мысли бились в голове встревоженной стайкой, вызывая с дна души застарелые страхи, заставляя сомневаться в том, кто стоял напротив, вынуждая вновь чувствовать себя беззащитной. «Неужели Лев и в самом деле в сговоре с Юлей? И вся его доброта — лишь попытка избавиться от меня и расчистить ей дорогу?» Но зачем ему, любившему ее в прошлом, делать подобные вещи?» И вместе с тем, именно Лев сообщил мне о встрече Юлии и Кирилла. «Так в какую же игру он играл? Чего добивался?» Наши глаза встретились. Он усмехнулся, заметив мое недоверие и спуг, которого не смогла скрыть. Покачал неверяще головой. «Ты боишься меня, София?» «Я тебя не знаю». Он снял очки, устало потер переносицу, на которой отпечатался красный след от оправы. «Мы снова возвращаемся к этой теме. Да, мы мало знаем друг друга, но разве поступки не говорят о человеке больше, чем слова? За каждым поступком стоит определенный мотив», – парировала в ответ. «И твоих истинных мотивов я не знаю». Он тихо рассмеялся, вновь вернул на нос очки и неожиданно резюмировал. «Вы в самом деле разные». С Юлей я никогда не вел подобных перепалок. Мы вообще не слишком много разговаривали. С его губ сорвался смешок. Не веселый, а скорее издевательский, полный презрения к себе самому. Ладно, — добавил он со вздохом. Ты права в своем недоверии. В конце концов, я сам только что признался, что был с тобой не совсем честен. Ну, так будь, наконец, — предложила, скрещивая на груди руки. Он проследил за моим жестом, обреченно вздохнул. Я подозревал о том, что может произойти в Стамбуле. Поясни. В паспорте Юли местом рождения указан Стамбул. У тебя нет. К чему ты ведешь? Ваше сходство слишком абсолютное, чтобы списать его на случайность. Но на самом деле прийти к верному выводу мне помог именно случай. Я нахмурилась, не понимая практически ничего из того, что он говорил. К чему ты ведешь? Он снова рассмеялся, и его глаза за линзами очков лукаво блеснули. Я вдруг подумала, что достаточно одного этого взгляда, чтобы без оглядки влюбиться во льва. Но не мне. мое сердце болело по совсем другому человеку. «Кажется, терпение не одна из твоих добродетелей», — заметил лев, но, не став отвлекаться, продолжил. Несколько лет назад я был на научной конференции в Стамбуле, после которой подвозил домой несколько подвыпившего коллегу. В голове моей мелькнула догадка, плавно перетекая в мысль, которая меня поразила и которую подтвердил следующей же фразой сам Лев. Он признался мне, что много лет назад принимал необычные роды, двух девочек-близнецов, одна из которых осталась с богатыми родителями, а вторая со своей настоящей матерью. Ахмед Чилик, пробормотала машинально себе под нос. Он самый. И он так просто признался тебе в том, что по сути является преступлением? Он был пьян, София, и его явно годами грызла совесть и невозможность никому рассказать о содеянном. Что было дальше? А дальше появилась ты, — улыбнулся Лев. И я вспомнил о том давнем, совсем, казалось бы, не касающемся меня разговоре. Сложил дважды два. Все остальное ты знаешь. Я растерянно потерла лоб, совершенно уже не понимая, кто передо мной. Друг или враг? Ангел или демон? Почему сразу не сказал? бросила не скрывая упрека я ведь мог ошибаться софия к чему было сбивать тебя с толку давать ложные надежды а если бы мы с ним даже не встретились глаза льва снова засмеялись заискрились за стеклами очков вы должны были встретиться я поселил тебя совсем рядом с ним я покачала головой пытаясь уложить там все услышанное какие еще скелеты ты прячешь в своем шкафу поинтересовалась насмешливо «Клянусь, этот последний!» — поднял он руки вверх. «Не уверена, что могу тебе верить». «Не верь. Просто не позволяй никому отнять то, что принадлежит тебе по праву». «Ты все же хочешь, чтобы я стала внезапно всплывшей наследницей? Мне это не нужно, Лев!» Внезапная мысль заставила меня внимательнее вглядеться в лицо собеседника, забросить пробную удочку. «А Кирилл и Юля, когда ты видел их вчера, были одни?» Он, несомненно, удивился. «А с кем еще они могли быть?» Я могла промолчать, оставив его в неведении, а могла одной лишь фразой добавить Юле проблем, но вместо этого сказала. «Спроси об этом Юлю». Он прищурился, глядя на меня с неприкрытым восхищением. «Это месть, София?» «Это предосторожность!» Он хмыкнул, отворачиваясь, прежде чем направиться к двери, коротко заметил. «Надеюсь, однажды ты все же перестанешь воспринимать меня как опасность». Уже у порога он повернулся ко мне и, обезоруживающе улыбнувшись, внезапно выдал. «А еще я хочу заказать у тебя сотню твоих прекрасных эклеров». Лев ушел, но состоявшийся разговор все никак не шел у меня из головы. И главным вопросом, конечно, оставалось то, что происходило между Кириллом и Юлей. Стоило ли верить сказанному львом? Или это было лишь расчетливым вбросом, чтобы я вновь не сошлась с мужем? Как бы там ни было, а был лишь один способ это узнать. Спросить напрямую и наблюдать за реакцией. Пора было хоть как-то решать эту ситуацию, в которой мы все зависли, не двигаясь ни вперед, ни назад. Пора было переходить от слов к действиям. И раз Кирилл этого не делал, я готова была сделать первый шаг сама. В конце концов, я так и не отпустила ни его, ни наше общее прошлое. И пока мы в подобных отношениях, просто не могла двигаться дальше. Не могла жить и дышать полной грудью. Я хотела определенности хотела, уже понимая, что готова дать ему шанс. Но не зная, заслужил ли он того и сумеет ли им воспользоваться. Мне хотелось увидеть его, понять, что он не передумал насчет меня, узнать, что всему есть какое-то объяснение. Да даже просто спросить, какого черта он так долго мне не звонил. Наскоро собравшись, я попросила маму побыть с Лилей и дальше, а сама просто села в такси и поехала туда, куда меня, несмотря ни на что, так отчаянно тянуло. В окнах дома горел свет. Я отперла ворота своим ключом. Прошла во двор и чуть помедлила, пытаясь морально приготовиться ко встрече, к которой просто невозможно было быть готовой. Даже придумала оправдание своему визиту. Я ведь так и не забрала из дома нужные вещи. Но перед самой собой признавала, что меня привело сюда вовсе не это. Движение в окне привлекло вдруг мое внимание. Я увидела два силуэта – мужской и женский. Женщина буквально обвела мужчину руками и ногами. Он обнимал ее в ответ за талию. Догадаться, кого перед собой видела, было совсем нетрудно. Прикрыв глаза, я ощутила, как из-под ног постепенно уходит земля.